Международный музей войны и мира в Люцерне. Швейцария, в далеком прошлом страна воинственная, сейчас является классически мирным государством. Большое значение в этом отношении, наверное, имеет вечный нейтралитет, который был установлен для нее Венским конгрессом 1815 года. Может быть, имеет значение и ее центральное расположение в Европе, и смешанный состав ее населения — немцы, французы, итальянцы и представители других народов. Как бы то ни было, но именно в этой стране швейцарский пастор Анри Дюнан основал Красный Крест, чтобы хоть как-то смягчить ужасы войны. И именно в швейцарском городе Люцерн крупным Финансистом и общественным деятелем Иваном Станиславовичем Блеохом был основан Международный музей войны и мира. Блеох родился в 1836 году в Радуме, воспитывался в Варшавском реальном училище, но, не считая свое образование завершенным, поступил в Берлинский университет. Возвратившись в Россию, он посвятил себя железнодорожному делу и участвовал в постройке нескольких железных дорог. В конце 70-х годов прошлого века Блеох стал отдаляться от практической деятельности и всецело отдался научной работе, результатом которой стал четырехтомный труд «Финансы России», переведенный на несколько иностранных языков. Под конец жизни Блеох увлекся идеей «Вечного мира», И в 1898 году издал на эту тему «Капитальный труд. Будущая война в техническом, экономическом и политическом отношении». Сочинение это вызвало оживленные толки в европейской прессе. Для популяризации своих идей Блеох решил в 1900 году устроить на Всемирной выставке в Париже особый павильон «Войны и мира». План этот не был осуществлен, но энтузиаст не оставляет своих намерений. Благодаря своей энергии и весьма значительным материальным средствам, а также содействию многих влиятельных лиц из разных стран, Блеох осуществил свою идею в Люцерне. В 1901 году он открыл там Международный музей войны и мира, который расположился рядом с вокзалом железной дороги. Сначала музей помещался в большом, наполовину деревянном здании. Сейчас этого здания давно уже не существует, а музей был переведен в Нагорную часть Люцерна и разместился в специально для него построенном обширном двухэтажном каменном здании красивой готической архитектуры. Музей разделен на два больших раздела, причем раздел «Войны», в свою очередь, подразделяется на несколько отделов. Музейные экспозиции размещались по 12 отделам, 10 из которых были отданы войне и только два миру. Военный раздел расположился в целой анфиладе комнат в обоих этажах музея. Меньший раздел посвящен миру и сначала размещался в одной небольшой комнате. Столь неравномерное распределение экспозиций с момента образования музея указывало на преобладание воинственных инстинктов в прошлом и настоящем состоянии человека. Состояние же общего мира в годы создания музея рисовалось всего лишь как идеал будущего. Из десяти военных отделов особой полнотой коллекций отличались отделы развития оружия, стратегия и флот. Первый из них в своих богатейших коллекциях представляет полную историю развития оружия, от первобытного оружия до исторического периода, до новейших усовершенствований в области огнестрельного оружия. На стендах и витринах музея показано, как из грубых первобытных орудий, которые использовались в схватках между племенами людей, развиваются его более усовершенствованные формы. Топор, молот, нож, а потом и копье. Сначала все они тоже изготовлялись из камня, но потом камень сменился металлами. Хотя еще долго наряду с металлическими, оставалось в употреблении и каменное оружие. Например, в Шотландии так было до XIII века. Из древнего метательного оружия в музее представлены проща для метания камней, известный восточным народам с древности бумеранг, а также лук и стрелы. Эти формы вооружения тоже держались очень долго – так называемые арбалеты, употреблялись еще в XVII веке. С постройкой укрепленных городов в истории военного дела появляются осадные метательные орудия, катапульты и баллисты, а изобретение пороха совершенно изменило характер вооружения. Музейный отдел огнестрельное оружие отличается особой полнотой. В нем представлена богатейшая коллекция всевозможных ружей, зажигаемых трутом, кремниевых, заряжающихся с казенной части, игольчатых, ружей шаспо, мартини, маузера и других систем. Особый отдел составляет собрание швейцарских ружей с 1800 по 1900 год. Кроме оружейных экспонатов, в этом отделе на таблицах представлен процесс изготовления пороха, Различные его виды – черный порох, бездымный и другие взрывчатые вещества, а также сравнительные действия различных видов пороха и взрывчатых веществ. После огнестрельного оружия следуют артиллерийские экспонаты. Здесь представлены и древнейшие мортиры, из которых стреляли камнями, и бронзовые пушки для метания стрел, копий, камней. Некоторые из этих орудий столь велики, что для их перевозки в свое время запрягали 11 лошадей. Король Густав Адольф для облегчения передвижений такой артиллерии вел так называемые «кожаные пушки». Они состояли из тонкого медного ствола, окруженного железными кольцами и веревками, пропитанными особым составом. А поверх их натягивался чехол. Правда, такие пушки вскоре как бы мы сказали сейчас, были сняты с вооружения. Специальный зал музея был отведен морскому делу. В его витринах и на стендах выставлены изображения и модели различных судов с древних времен — финикийских, египетских, греческих, римских, нормандских, особенно полно представлены вооруженные пушками суда разных типов. Своеобразным переходом к «Залу мира» Является экспозиция, которая представляет организацию перевязочных пунктов и лазаретов на поле сражения, полевых госпиталей, а также санитарная служба отрядов Красного Креста. В зале мира размещались два отдела – политическая экономика и международное право. Первый из них призван был показать, что якобы приносимые войной выгоды не соответствуют числу жертв. Приготовление к войне поглощают в мирное время громадные средства, отвлекают наиболее работоспособную часть населения от производительного труда и разоряют население, для пользы которого эти войны якобы ведутся. В отделе «Международное право» собраны международные договоры, среди которых выделяется Женевская конвенция – 1864 года, касающаяся помощи раненым, и дополнительные статьи к ней, составленные в 1868 году, но не получившие тогда утверждения. Рядом с договорами размещаются портреты Анри Дюнана и его помощников, генералов Дюфура и Монье. Кроме текстов международных договоров в этом зале помещены сочинения и портреты писателей, чьи произведения помогали укреплять мир, а также живописные полотна. Среди них особенно интересны полотна голландского художника НКТ «После войны». «Мир человечеству», «Картина будущего» и самая примечательная картина «Война в войне». В каталоге экспонатов музея эта последняя картина описана так. В лавровом венке, украшенной орденами, шествует смерть сопровождаемая ужасами войны и несчастными народами, которых увлекают на битву. Но многие люди уже просыпаются. Христианство указывает государственному деятелю на результаты его деятельности, последствия войны. Лев Толстой ободряет страждущее человечество. Берта Сутнер поднимает крест, сделанный из обломков шпаги. Императоры и короли проникаются идеей мира. Смертельно раненный немецкий солдат, лежащий на носилках, примиряется с французским солдатом. И отчаяние выражено на лице побежденного генерала. Особенное впечатление на посетителей музея производит копия с картины Верещагина «Апофеоз войны», на которой русский художник изобразил груду человеческих черепов. Полотно воспроизводит одну из пирамид, которые не раз складывались по приказу Тамерлана из голов завоеванных и истребленных им народов. Однако картина Верещагина носит не столько конкретный исторический, сколько символический характер. Все детали картины – мертвые деревья, безлюдный полуразрушенный город, высохшая трава – все символизирует смерть, уничтожение и разрушение. Чтобы яснее выразить идею картины, сам художник пояснил ее надписью на раме. Посвящается всем великим завоевателям, прошедшим, настоящим и будущим.